Глава пятая Сама не поняла, в какой именно момент я умудрилась заснуть, несмотря на душившее меня дурное предчувствие. Но очень четко ощутила тот миг, когда резко распахнула глаза. Именно в тот момент, когда мы проехали табличку с названием города. Символично. «Доброе утро, Соня!» — усмехнулся Паша, заметив мое пробуждение. «Здесь скоро заправка будет». Он мотнул головой вперед, указывая мне виднеющуюся вывеску. «Если хочешь кофе или...» «Нет, давай без остановок», — отказалась я, рваным движением поправив ремень безопасности. «Сразу к родителям. Раньше сядем, раньше ляжем». «Ты всегда, спросонья, такая нервная», — хохотнул Паша со вздохом проезжая заправку. «А я бы от кофе не отказался». «Дома попьешь». Тихо отозвалась я, против воли всматриваясь в проезжавшие мимо нас машины и редких прогуливающихся людей. Боялась увидеть кого-то знакомого, кого-то конкретного. И одновременно с этим искала взглядом именно его. «Лин!» Спустя минут десять позвал меня Паша. «Все в порядке!» «Лучше всех!» Отозвалась я, заставляя себя перевести взгляд от окна на него. «Ты какая-то...» — Напряженная, — нахмурился Паша. — Так ко встрече с родителями жениха как-никак готовлюсь, — попыталась я улыбнуться. — У невесты мандраж, не мешай. — Может, пока есть время, обсудим нашу легенду? — предложил Паша, вызвав у меня уже настоящую улыбку. — Там, где мы познакомились, ты меня снял, — предложила я, ни капли не растерявшись под скептичным взглядом друга. — Что? — «Ты видел, какие я вещи с собой взяла?» «Там только мини...» «Мини-юбки, мини-платья...» «Ну кто я, если не...» «Архитектор!» Не дал он мне договорить. «Это в будущем», — поправила я его. «Пока у меня только диплом». «Красный!» — снова напомнил мне Паша. Как будто про этот момент я могла забыть. Две недели, как получила мою радость. Вот только что делать дальше, понятия не имела. Вроде и диплом есть, и желание работать, но... Пока собеседования никаких результатов не принесли, требовался опыт работы. А где мне его взять, если на работу без опыта не берут? Тайна века просто. Слушай, выкинув из головы ненужные сейчас стенания о проблемах с трудоустройством, я скептично посмотрела на Пашу. А скажи мне, мой дорогой жених, как же по твоей легенде мы познакомились? Очень романтично. Как ни в чем не бывало, отозвался друг. «Я защитил тебя от хулиганов. И раз тебе так хочется упомянуть эскорт, можем сказать, что туда они тебя и тащили. Насильно в рабство. И тут появился я. Мой герой!» Задумчиво протянула я, заметив, как Паша съезжает с главной дороги в сторону частного сектора города. «А ты правильно едешь?» «Думаешь, я не найду дом родителей?» рассмеялся он. «Нам минут десять ехать. Видишь дома?» Он указал рукой в сторону виднеющихся вдалеке крыш. «Мой почти в самом конце. Там парковая зона». Шумно втянув носом воздух, я старалась справиться с внезапным приступом аритмии. Или тахикардии. Черт его знает, как правильно называется состояние, когда сердце отбивает чечетку обребра. Не бывает таких нелепых совпадений. Ну просто не бывает. Неужели они соседи? «За что мне это?» «Ты как-то побледнела», — заметил Паша мое состояние. «В туалет приспичило», — прошептала я, неотрывно следя за тем, куда мы едем. Точнее, за красной крышей одного из коттеджей. Следила и мысленно молилась, чтобы дом Пашиных родителей оказался хотя бы через дом от дома Андрея. А лучше через два. А еще лучше, если Паша сейчас крикнет «Шутка, это вообще не мой город!» И даже если после этого он возьмет курс на Владивосток, я клянусь всю дорогу улыбаться и травить анекдоты. Но, как часто бывает в моей жизни, чудо не произошло. Наоборот, все стало напоминать сюжет психологического триллера, потому что Паша уверенно подъехал к воротам того самого дома, в котором я уже бывала однажды. Я ошалела смотрела, как он махнул рукой в камеру, как перед нами открылись ворота как машина покатилась дальше. «Вот черт!» — сипло выдохнула я, когда Пашка остановился рядом с тремя припаркованными здесь машинами. «Что?» — не расслышал мой лже-жених. «О, нас уже встречают!» Пока Паша улыбался во все тридцать два зуба, я с такой силой вцепилась в ремень безопасности, что он противно затрещал. Из дома действительно вышло семейство Лазаревых. Что тут сказать? Родители бывшего не изменились те же приклеенные к лицам и ничего не значащие улыбки, те же надменные взгляды. Шумно сглотнув, я смотрела на вышедшего из дома Андрея. Пять лет прошло, пять лет. И нет, он не разжирел, как я надеялась, и не облысел. Наоборот, словно стал еще шире и мощнее, хотя и в моей памяти был. Да какая разница, каким он был? Прошлое — это прошлое, а вот настоящее — Кажется, аритместа и стахикардия объединились во мне в новое неведомое до этого момента заболевание. Тотальный аритмичный тахиздец. «Ну что, идем знакомиться?» — улыбался Паша, берясь за ручку и выбираясь из машины. «А я с ними уже знакома!» — выдохнула я, но, кажется, он меня уже не услышал. Так и знала, что не стоит соглашаться на этот фарс. «Неделю под одной крышей с бывшим!» Да еще и в роли невесты его младшего брата. Это точно полный-то хиздец. И ведь чувствовала, чувствовала, что не стоит соглашаться, не стоит ехать, может, сбежать, пока не поздно. «Мама, папа!» Паша обнимался с родителями, когда я нерешительно выбралась из машины, просчитывая в голове пути к отступлению. «Если сейчас рвануть и добежать до ворот, я вполне могу перепрыгнуть через них и...» «А это моя Лина!» Я почувствовала на крепкую хватку Пашки. «Моя невеста!» Друг сделал паузу, давая родителям переварить услышанное. «Любимая! А это мои дорогие мама и папа!» «Надежда Васильевна и Виталий Петрович!» «Но ты можешь называть их просто по имени!» «Здрасте!» Выдохнула я, по их лицам прекрасно видя, что неузнанной я не осталась. «Да, тогда я была блондинкой, сейчас брюнетка. Да и волосы больше не достигают до поясницы, а едва касаются плеч, но...» Узнали. Как и Андрей. Одного взгляда в его сторону хватило, чтобы это понять. «Сука!» – прочитала я по его губам. Удивлен он был не меньше меня. И зол. Наверное, именно последняя его эмоция и стала для меня своеобразным якорем. Тахикардия с аритмией ушли, оставляя меня с ровным сердцебиением и единственным сжигающим грудь желанием. Сделать то, о чем мы просили Паша с Юлькой – свести эту семейку с ума.